Глава 44 Тем временем пилоты Ирокеза ввели неспешную беседу. «А я тебе говорю, Исмаил, что это баба. Баба не может водить такую большую тачку кофе. Тебя просто немного контузило, и тебе теперь везде мерещатся бабы. Тот парень с лаунчером, он тоже был бабой?» «Ой, Исмаил, не напоминай мне об этом. Когда я его увидел, то чуть не обгадился». Представляешь увидеть человека с лаунчером на плече в 15 метрах от своей машины? В наушниках было слышно, как тяжело вздохнул кофе Минакер, переживающий тот момент еще раз. Если бы не пулемет Хокса, моя кабина раскололась бы как орех. А Хокс-то сгорел. Да будет земля ему пухом. Хороший был парень, только вот остался мне должен 50 кредитов. «Ну ты свиньями, накер. Хокс спас тебе жизнь, а ты...» «А я ничего такого не говорю. Просто вспомнил, что он был мне должен». «По-моему, ты брешешь. Хокс никогда не брал долг». «Тут я с тобой согласен. Не брал. Но пару дней назад мы с ним перекинулись в картишки. Третьим был Саверос. И вот я взял три взятки подряд, когда...» «Постой!» — остановил напарника и Исмаил. «Как будто снова туннельные бьют». Короче, хватит трепаться, давай, твой выход. Да, пора, а не охота. О чем вы там треплетесь? Забиваете эфир всякой дрянью?» Прогремел голос капитана Дингала. «Я птичка 8 выхожу на разведку. В зеленке сидит подбитый Невис. Прошу поддержки», – отторабанил Минакер. «То-то, мечтатели», – отозвался Дингал. «Сидеть у него на хвосте, пока не подойдут охотники, как поняли». «Вас поняли, сэр», — ответил Кофи и, вздохнув, повел машину на открытое место. Как и в прошлый выход, он нашел Невиса на том же месте и в том же положении. Торопливо наведя прицел на кабину, Кофи Минакер дал короткую очередь. Арт-автомат Невиса тотчас развернулся в сторону иракеза и ответил. Снаряды разорвались совсем близко. Несколько осколков ударили в корпус бегущего в укрытие иракеза. «Ну что, поджарила тебе хвост твоя баба?» — спросил Исмаил. «Уф!» — выдохнул микрофон кофе. «Кажется, в правом борту осколок засел». «Посмотри, не видно?» Минакер развернул своего робота. Исмаил приоткрыл бронированную шторку и выглянул из окна. «Да, в боку торчит осколок, да и днище тебе хорошо смазало. В трех сантиметрах от гидравлики. Еще немного и остался бы там. А вообще ничего страшного». «Не переживай, Минакер. Может быть, в следующий раз твоей бабе повезет больше». Исмаил злорадно рассмеялся. Минакер не обижался. Он давно уже привык к черному юмору Исмаила. «Ты зря смеешься, цыган». Кофе знал, как задеть Исмаила. «Я не цыган, Минакер, и ты об этом знаешь». «Да знаю, знаю. Но стоит мне на тебя поглядеть, как я все забываю. из языка само соскакивает. Цыган». — Ладно, не принимай близко к сердцу. Следующий выход твой, не забыл? — Не забыл. — Тогда дай закурить. — Это почему? Ты сейчас выйдешь, а моя баба тебя продырявит. Ты сгоришь, и с тобой сгорят сигареты. Кому от этого польза? А если ты отдашь мне свои сигареты, я буду вспоминать о тебе с благодарностью. — Засунь свою благодарность знаешь куда? В эфир снова ворвался голос капитана Дингала. «Вы что, сущие дети, опять эфир загрязняете?» «Мы только по делу, сэр», — соврал кофе «Ведем обстрел Невиса, сэр», — поддохнул Исмаил. «Держитесь за него зубами, мы скоро», — прокричал капитан и отключился. «Видать, у них там жарко», — заключил кофе «Да, выкуривать пехоту из зеленки не самое лучшее занятие», — согласился Исмаил. «Чего он на нашу волну все время залазит?» «Проверяет». «Кстати, Исмаил, капитан, сказал, держите зубами. Сдается мне, что он имел в виду именно твои зубы». «Ладно, ладно, уже иду». «Ну-ка, постой, цыган. Смотри, не как пограничник заблудился». «Сейчас я его...»